любуйтесь какая красота у нас. Лесной букет, березы, липы, осины. Все в одном лесу, а местами у нас проседают бары, в которых растет красный лес. Там у сосенки у красной каплет жаркая смола. Так в ночи моей прекрасной Ходит по сердцу пила. Цветаева. А вы думаете, мы тут совсем уж замшель? Так у сосенки у красный Такой красоты нигде не видела. Я понимаю, почему ваше село называется Багряный Бор. Нет, вы не замшели ваша деревня это скорее городок. Миниатюрный, но городок... Городок. Посмотрели бы вы на этот городок лет 20 тому назад. Городок. Да не в этом дело. А вы знаете, в чём главная сила Германа? В чём? А вот он верит, что в начале и в конце дела стоит человек. Но без настроения человек ничто. И вот мы начали строить дома. Людям пришли чудеса, которых вы там в городе у себя не замечаете. А люди у нас почувствовали себя необходимыми. И в них пробудилась потребность вкладывать работу всю свою душу. Но ведь именно поэтому у нас в области самые высокие трудовые показатели. И вы знаете, кстати, у нас в области ведь самая высокая рождаемость. Из багряного бора не удирает молодежь. А где вы берете деньги? Герман. Талант. Экономической проницательности ему не занимать деньги. А вон, видите, вон белые пеналы. Это наши птичники. Вот они, наши деньги. Только стоят они нам битвы за здравый смысл. И стоит это всё крови. Значит, вы всегда работаете с ним душе в душу. Ну, смотря в чём. По некоторым поводам цапаемся. Интересно. Один раз даже физически. Ударил? Он мужчины. Била я, он стоял и терпел. Били по личному поводу? Таких поводов он не даёт. Значит, вы его били по производственному поводу? Вот именно. Да это было давно. Я тогда была не человеком, кипятком. План по молоку мы сдали тогда в ноябре, за месяц до окончания года. Ну и вот Герман потихоньку от меня решил сэкономить корма для весны и сократил рацион. Я прихожу, коровы мычат, приказываю вскрыть ямы и выдать полный рацион. Мне отвечает директор, запретил. Иду к директору, уехал в город играть проферанс. Лечу в город, нахожу квартиру, где он играет, звоню. И вот выходит Герман на площадку. С картами в руках, заерошены, довольный А я ему ни слова не говоря, бац, по физиономии. Он говорит, что случилось, Лера? Я говорю, пиши, распоряжение вскрытилось ямы. Но ну, он писать не стал, со мной поехал. Всю дорогу успокаивал. Но ведь упрекнул только заодно. Эх, говорит, дельце сорвалось. Поддел на вестах председателя сельхозтехники. Он бы мне из уважения пару комбайнов выделил. Делец. Делец? Делец. Ну, что греха таять? Ну, у Германа бывают перепады в делячестве. Порой его заносит коммерсанский азарт. Сложная личность, Валерия Стефановна. С одной стороны, мечтатель, с другой, делец. Кое в чем не нашего пошиба. Если все начнут путать, как он, мы ведь запутаемся. М? А что значит не нашего пошиба? Ну, хорошо, его иногда несет. Рвет по струнке, как говорят. Но ведь он же наш. Наш. Вы так горячо защищаете Германа Леонтьича? Вы объективны до конца? Или... У Германа был сын. Хороший парнишка, заядлый мотоциклист. Так вот в день окончания института он разбился. Герман был убит горем. а мы все с тех пор очень боимся за его сердце Пойдемте я покажу вам источник наших доходов. я поброжу здесь одна. смотрите не заблудитесь, постараюсь. В доме главного бухгалтера совхоза Етчина. Осторожно приоткрывая дверь, входит Сафрон Талапыга. Здорово, Лука. Сафрон. Здорово. Здравствуй. Лука, говоркова к тебе не заходила? Нет. А что? И не заидиот, наверное, ты для неё ясен. А жаль.